Глава восьмая. Нас наконец разделили по специальностям, и мы начали дрессировать всерьёз. Лёха, как и ожидал, попал в роту связи, а я же пошёл по проверенному временем пути, подался в шофёры. В казарме мы по-прежнему рядом, но видимся теперь редко, только на построении, в столовой да и вечером перед сном. Зато оба татарина вместе со мной пока учебу не закончим, позже наши пути наверняка разойдутся. К ним в комплекте Жек и Мишка шахтёр. также обладатели заветных водительских корочек Следует сделать некоторое отступление. У стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что в этом времени царит перманентный и нескончаемый бардак. На самом деле-то, наверное, так и есть, и вместе с тем парадоксально, что это всё прекрасно работает, шестерёнки крутятся, народ живёт, и нет никакого ощущения безысходности. Наоборот, все вокруг излучают оптимизм, думают о будущем исключительно в радужных тонах. Здесь все странное и удивительное, сочетание невозможного и невероятного. Тотальный фантастический бардак, и при этом все нормально работает. Как это возможно? Загадка, неразрешимая для меня. Казалось бы, картошка, годная только для покорма порнокопытных пятачковых, предполагает плохое качество жратвы. Однако же нет. Еда в столовой вполне себе нормальная, сытная и местами даже вкусная. Понятно, что хлеборезы свою долю откусывают, но шайбу сливочного масла на завтрак и ужин с хлебом, кашей и чаем ты обязательно получишь. При том, что масло в этих краях жуткий дефицит и стратегический товар. Что касается службы, то здесь порядка больше, но не намного. Разгильдяйство, раздолбайство, пофигизм и хитрожопость отдельных граждан в порядке вещей. Здесь вообще все прапорщики из местных, поэтому можно догадаться, как оно всё функционирует. При этом на качестве боевой службы это практически не сказывается, поскольку офицеры обычно отличаются от прапорщиков и умом, и профессионализмом. Но если вникнуть в суть, то государственный механизм работает удивительно надежно. Это снаружи бардак и разгильдяйство, а внутри действует жесткая плановая экономика. Воинская часть – это огромный сложный организм, и он работает годами без малейших сбоев. Эта и техника, и ее обеспечение, и топливо, и запасные части – и логистика на два десятка застав на сотни километров по горным серпантинам. И сотни тонн продуктов в месяц, тысячи комплектов обмундирования, десятки наименований инженерного оборудования и вооружений. Все это в гигантских объемах, и попробуй хоть в чем-то накосячить. Вздрючат за милую душу, и поедешь в Анадырь оленей сторожить. И это не считая самой боевой службы по охране границы. Именно поэтому, исходя из сложности поставленных задач, Вопрос подготовки кадров становится важнейшим. Теоретически шофёров должен готовить ДСАФ ещё на гражданке. Вообще-то это одна из его основных задач. Но в реальности никто сразу не доверяет баранку водятлу после таких курсов, как там готовят одному Богу известно. А поскольку СССР страна победившего атеизма, то никому не известно, кого готовят и как. Поэтому в ближайшие 3 месяца и мы, связисты, будем постигать свои профессии фактически заново. Некоторые так просто с нуля. Есть, конечно, исключения, обычно среди тех, кто успел пошафюрить перед армией. Но в подавляющем большинстве новобранцев выпускать за ворота части на автомобиле категорически нельзя, тем более в горы. У связистов чуть проще, азбука Морзе пешеходам не угрожает, как-то её не коверкой. Погрузившись на два стареньких Зилка, мы отправились на полигон. Здесь под руководством старшего прапорщика Зиналова мы и будем постигать все тонкости водительского мастерства. В прошлой реинкарнации мое умение управлять грузовиком могло испугать даже видавшего вида прапора, и это неудивительно. Водительские права мне удалось получить в 15 лет, еще в школе. Была такая замечательная традиция в старших классах – ходить раз в неделю на УПК, получать рабочую специальность. УПК – это учебно-производственный комбинат, где школьников учили всяким разным полезным или не очень навыкам. Слесарному мастерству, умению управлять станками с ЧПУ или на механизатор учили. Список огромный на все вкусы. Мне досталась водительская судьба, и за два школьных года я не только выучил правила движения и устройства автомобиля, но даже пару раз проехал на грузовике в общей сложности метров пятьсот. В советское время сдать экзамен в ГАИ было настолько просто, что никому в голову не приходило давать взятку за это. Поворотник включил, с места тронулся и не заглох, на тротуар не заехал, значит сдал. Следующего из кузова позови. Так и получил заветную корочку со штампиком внизу. действительно по достижении 18 лет. Отдельно стоит сказать пару слов о самом полигоне. Главное его украшение роскошные гранатовые сады по всему периметру. Зрелище завораживающее. Зелёные деревца, по версии ботаник, в кустарники, сплошь усыпанные красными яркими плодами. Выглядит всё это словно декорации к сказкам. К сожалению, гранаты несъедобны, хотя наверняка витамин С присутствует. Кислитина жуткая. То ли не сезон еще, то ли дикий сорт какой-то наподобие знаменитых испанских апельсинов, удивляющих руссо-туристы тем, что растут прямо на улицах. Выбрались из кузова, и только сейчас я понял, что вторая машина в нашей короткой колонне – это бывший мой грузовик. Еще не покоцанный передок, и на заднем борту нет обломанной доски, но это точно мой старый верный зелок. Борт повредят позже, когда будут тянуть нас цепки в отряд. Это и будет его последний путь, восстанавливать не станут движок на списание. Но до этого еще полгода минимум, и пока старичок бодрый, относительно свеж, лишь движок троит. Пока прапорщик планировал организацию процесса, я подошел к старому железному другу и под удивленным взглядом водил и погладил по капоту, словно верного коня. Карбюратор отрегулировать надо бы, не слишком логично пояснил я, странный для стороннего наблюдателя свои действия. Отвертка есть? Ефрейтор, судя по всему, из майского призыва, опытного водятла на эту колымагу никто не посадит, тут же нашел отвертку и любезно распахнул капот, приглашая подтвердить свою квалификацию. По всей видимости, проблема достала оператора стальной колесницы, а решить ее самостоятельно он не мог. К тому же машина явно у него временная, и возиться с ней ему просто неохота. Прапорщик попытался возмутиться, но был вежливо отфутболен. Гражданин Зиналов авторитетом в части не особо пользовался, и поэтому его мнение было проигнорировано. Между прочим, зря. Это водили все пофиг, у него свое начальство, и чужой прапор ему не указ. А вот молодняк в учебке – это существа бесправные и подневольные, что тут же и было продемонстрировано. Злой, как собака, прапор решил отыграться на тех, кто ответить не может. Поскольку теперь весь народ в одну машину не помещается, то вопрос был решен кардинально. Один садится за руль, рядом с ним в качестве инструктора прапорщика, а остальные – Бегут вслед за машиной колонной. Через некоторое время водитель меняется местами с одним из бегущих спортсменов. Честно говоря, я офигел. Меня это участь миновала, вместо этого я занялся настройкой карбюратора и чисткой свечей, но получилось, что я не нароком подставил своих товарищей. Нехороший человек этот прапорщик, прокомментировал я ситуацию, правда, несколькими словами. Гад ещё тот, охотно согласился Ефрейтор. Радуйтесь, что пока без противогазов и языка бегаете. Нашей кровушке он попил, не дай вам боже. По-хорошему, карбюратор надо бы снять, промыть и прочистить, но не в полевых же условиях это делать, да еще и без инструмента, с одной отверткой. Поэтому просто подрегулировал немного, вывернул и почистил свечи, после чего движок заработал более или менее ровно. Водишь нормально? Тогда вперед, прыгай за руль, догоняй своих. Нагонять долго не пришлось. Если первый курсант тронулся и поехал нормально, то сменивший его водила то ли от волнения, то ли от неопытности, Заглох сразу, да так и не справился с сцеплением. Скорее всего, двойной отжим не даётся. Парнишка явно только на легковой ездил. Только тронется и тот же глохнет. Так что у стать народ не успел, со всеми остановками километр не проехали. Но утешает это слабо. Были наглотались на месяц вперёд. К тому же прапорщик явно не успокоится и продолжит экзекуцию в следующий раз. А после присяги ещё и в резиновом комбинезоне бегать придётся за автомобилем. И возразить особо нечего, обычная тренировка по всем формальным признакам. Отсюда напрашивается вывод: прапорщика надо убирать. Не в том смысле, какой принет в следующем веке, а всего лишь буквально поменять его на кого-то более вменяемого. Уровень вождения у меня оказался неожиданно высоким, поэтому больше за руль меня не пустили, что логично. Доброй половины молодых шофёров не могли нормально ехать даже по прямой. Похоже, мне 3 месяца в Кузве придётся изображать балласт либо бегать поราวзикам за автомобилем. Не успели вернуться в часть, как последовала команда навести марафет. Почистить сапоги, привести себя в порядок и следовать к доктору. На самом деле в медпункте, расположенном в штабе части, мы даром никому не сдались. Фельдшер нас даже смотреть не стал, отправив дальше по коридору в сопровождении сержанта. «Входить по одному, не шуметь, никуда не разбегаться». Выдал инструкцию дежурный и оставил нас в коридоре перед дверью, обитый зеленым дерматином. Никаких надписей, лишь номер кабинета в виде двух медных цифр. 13, символично, однако. Мне и гадать не надо, кто сидит за этой загадочной дверью. Начальник особого отдела части, майор Жилинский, знаковая фигура, один из трёх китов нашей боевой триады. На самом деле у нас не одна воинская часть, а сразу три, расположенные в одном месте, только об этом мало кто догадывается. У них даже номера полевой почты разные. Особый отдел, существующий впрочем во всех частях Советской армии и флота, и разведотдел, несмотря на скромное невнятное название, Очень серьёзная структура, возглавляет которую целый полковник. Многие мои сослуживцы, прослужив 2 года, даже не подозревали о существовании то подразделения, за исключением связистов, непосредственно связанных с разведкой. В лучшем случае на уровне слухов и домыслов. По официальной версии, их деятельность ограничивается контрольной радиостанцией КРС и прослушиванием эфира на определённой стране. Хотя, конечно, радиоволны границ не признают, и поэтому станции находятся на нашей территории, в 20 км от чащи. Но это лишь верхушка айсберга. На самом деле здесь функционирует полноценный разведывательный центр, нацеленный на работу по ту сторону контрольно-следовой полосы. В ведении разведотдела не менее десятка секретных офисов по всем соседним районам. Обычно это как это мутные конторы с невнятным профилем деятельности и непроизносимым названием. Что-то вроде научно-производственное объединение Хазар за Кавказского 300 инженер кабель связь Пришипский участок по МК-5. Что самое удивительное, эта передвижная механизированная колонна номер 5 действительно изображает трудовую деятельность, роет траншеи, прокладывает кабель, ставит какие-то вышки. Единственное отличие от обычной советской конторы подобного профиля то, что местные там обычно не работают, а милиция такие организации обходит дальней стороной. Откуда мне это ведомо? Так я восемь месяцев возил начальника разведотдела полковника Джафарова. Естественно, за это время узнал о существовании почти всех таких секретных объектов. Даже парочку конспиративных квартир в Ленинаране приблизительно вычислил ради развлечения. Для иранской разведки я, наверное, очень ценный источник, но, к счастью, они в моем существовании не подозревают. Да и работают персы в основном среди местных, большей частью по исламским каналам. Так что внимания от корпуса стражей Исламской революции мне не грозит. Ксировцы вообще самые адекватные из всех соседних спецслужб по периметру СССР. Хотя сейчас ими усиленно пугают, как религиозными фанатиками. Но в следующий четверть века они никогда не вредили нам, а наоборот, всячески содействовали. В поддержке чеченских сепаратистов не участвовали, подрывную деятельность против Союза никогда не вели. Парадоксально, но Иран всегда выступал против отделения Азербайджана и никогда не претендовал на эту территорию. Это обусловлено тем, что в самой Персии живёт очень много азербайджанцев, до 40% населения, но правил в стране исключительно этнические персы. И присоединение Азербайджана к Ирану, о котором сейчас начали вслух говорить в Баку, очень пугает персов, поскольку они могут стать национальным меньшинством в своей собственной стране. Этнически и культурно Азеры намного ближе к туркам, у них даже языки очень похожи, в отличие от персов, говорящих на фарси. Турки извечные противники и конкуренты, поэтому независимо Азербайджан тут же окажется под их сильным влиянием. Так что в ближайшие 30 лет угроза от Ирана нет никакой. Они бы, наверное, стали нам верными союзниками, если бы СССР не сделал ставку на Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны. Этот необходимый экскурс в региональную геополитику, чтобы в общих чертах понять, что вокруг происходит. В прошлой исторической редакции такого понимания не было вообще ни у кого. Это окрайно угасающая империя мало кого интересовала, а между тем ситуация меняется с каждым месяцем в сторону ухудшения. Но никто на это не реагирует. В Москве сидит Горбачёв, который в конечном итоге про... профукает всё, что можно. Придуркава толкаш Ельцин уже начал своё разрушительное восхождение. Коммунистическая партия разваливается на глазах. Парад суверенитетов бывших братских республик начнётся всего через полгода. И лишь КГБ Я бы сказал, что тоже ни хрена ничего не делает. Наварищ-майор выглядел в точности как старина Мюллер из кинофильма 17 мгновений весны. Такие же умные с хитринкой глаза, добро отечески прищур, импозантная лысина, только Сабис чуть моложе своего киношного прототипа и форма не от Хуга Босса, а обычная советская. Зато должность почти в точности такая же, как в фильме. Особый отдел ловит шпионов и предателей, но если смотреть правде в глаза, то ловит он их чисто теоретически. На самом деле, военная контрразведка занимается всем, начиная от неуставных отношений и заканчивая в Ростовском Сметане на кухне, который безбожно бадёжёт водой из-под крана даже кипячёный. Кроме того, особый отдел негласно работает на территории всего Лениноранского погранотряда и окрестностей, конкурируя на этом поприще с районным управлением КГБ и своими же коллегами из разведта отдела. Никакого парадокса или противоречий нет. Чтобы иметь агентуру на той стороне, приходится вести игру по обе стороны границы. Короче, так здесь всё запутанно и переплетено, что без пузыря не разберёшься, да и с ним тоже. Это только на первый взгляд кажется, что если все перечисные структуры в конце концов являются подразделениями одного и того же комитета, то и вопросов между ними быть не может. В реальности ситуация такова, что интересы разведки и контрразведки не совпадают. а некоторым местным территориалам доверять можно весьма относительно. Кстати, я немного ошибся. Товарищ майор, пока еще заместитель начальника, повысит в должность его весной следующего года, если память меня не подводит.